Уж больно тёщенька приглядная такую в ощах не выловишь. Юрка рассмеялся, не забыл и выскочил из квартиры. Шапку надень, крикнул Юрке сосед, но тут уже хлопнул дверью. Юрка вбежал в КАБ, когда начальник конструкторского отдела как раз протянул руку за амбарной книгой, где расписывались сотрудники. Юрка Чирикнул Закарючку в своей графе, под хмурым взглядом начальника прошёл Закульман. Главный конструктор проекта Вениамин Анатольевич, один из немногих доброжелателей Роста, сидел на своём месте у окна и старательно ретушировал очередную карикатуру. Рост в Донкихотском обличье, спускаясь на парашюте, проламывал крышу КАБ, А за ним, чуть приотстав, тоже на парашюте, а седла в коцю спускался Санче Панса Юрка. Хотя Вениамина Анатольевич коцю ни разу не видел, изобразил его очень похожим. Хвост терьером не положен по стандарту, сказал за его плечом Юрка. Думаешь ли знаешь? не оборачиваясь, спросил Вениамин Анатольевич и протянул ему карикатуру на прикаловый Юрка приколол карикатуру на Кульманроста. На Кульмени у него уже висело четыре карикатуры, это была пятая. Ты карточку заполнил? раздался голос начальника отдела. Конец месяца, а где листок? Всё будет, всё будет, успокоил его Юрка, прикнопливая к Кульману ватманский лист. У кого ж там сборочный? Приветствую, послышался знакомый гундосый голос. Опаздываете, расислав Михайлович. Рабочий день уже начался. Технический совета вас нет? Не будьте классной дамой, сказал Рост, неторопливо распаковывая полевую сумку. Надел очки, внимательно рассмотрел карикатуру. Вот совсем другое дело, молодец, Вениа, спасибо. Стараемся. Как Вита, Юрик? Лучше, ждёт вас сегодня, ответил Юрка. Я там Московскую правду купил с кроссвордом. Рост собрался со стола бумаги. Я на техсовет. Вита позвонит, скажи, буду у неё после работы. Чего купить, спросим. Рост вошёл в шумный кабинет главного конструктора, и там сразу стало тихо. В последней командировке Рост составил небывалый документ перечень ошибок в конструкторской документации, выполненной в КБ. Перечень был длинный и очень явно попахивал прокуратурой. На 90% Рост занялся этим склочным делом из деловых соображений, но была у него ещё одна цель отучить наконец начальство без конца гонять его по командировкам. Главное держали его там без особой нужды, чтоб подальше от КБ, чтоб воду не мутил, а прогнать совсем не решались. Рост, посмеиваясь, сочувствовал начальству: проглотить невкусно, а выплюнуть жалко. Разбиваются не всегда до смерти, иногда до самой смерти, говорил Рост за дверью своим обычным скучным голосом. С вами именно так и случилось. Вы, расслаф Михайлович, будете меня учить, когда станете начальником отдела? Когда я стану начальником отдела, я вас учить не стану. Я вас уволю за несоответствие занимаемой должности. Расслаф Михайлович, я прошу вас быть сдержаней, умоляющим голосом сказал начальник отдела. Нельзя же так. Можно? не меняя ноты, сказал тот. И, к сожалению, нужно. Благодарите Бога, Александр Львович, что вы с завод визитами не балуете, а то бы вам там работяги показали, с чего начинается родины. Дверь распахнулась, из кабинета вышел Рост в своей нижней, как он называл, кожаной куртке, верхняя подлиней весело на его кульмане. Руки в карманы, голова прижата к плечу, как у боксёра или кривобокова, глаза в пол. Сняла очки. "Ну чего?" спросил Юрка. "Не зашугали?" Рост сложил бумаги в полевую сумку, запер её в стол, потёр челюсть.